Грейди Хендрикс. Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа. Текст читает Дементьев Илья. Амандия. Где бы ни были все частички тебя. Пролог. Эта история заканчивается кровью. Любая история начинается с крови. В отеющей младенце извергается из материнского чрева, перепачканный слезью и доброй квартой крови. Но в наши дни не так много историй заканчивается кровью. Обычно это возвращение в больницу и тихая чистая смерть в окружении аппаратов. После инфаркта, случившегося на подъездной дорожке, или от апоплексического удара, что произошёл на заднем крыльце дома, или это медленное угасание от рака лёгких. Эта история началась с рождения пяти девочек. Каждую из малышек отмыли от материнской крови, насухо вытерли и превратили их в достойных молодых леди, прошедших курсы хороших жён, дабы стать достойными супругами и ответственными родительницами. матерями, которые помогают с уроками, кормят и обстирывают, матерями, что состоят в церковном кружке любителей цветов и нагло плутуют, играя в карты, теми, что учат своих детей танцевать кательён и отправляют их в частные школы. Вы видели таких женщин, встречаясь во время обеда в ресторане, они смеются достаточно громко, чтобы все слышали их смех. Они глупеют после первого же бокала вина. Самый большой риск в их жизни покупка на Рождество пары светящихся серьёжек. Они испытывают настоящую агонию прежде чем заказать десерт. Они подобны всем глубоко уважаемым членам общества, чьи имена могут появиться в газетах лишь трижды: по случаю их рождения, свадьбы и смерти. Они великолепные хозяйки. Они милосердны к тем, кто менее удачлив в жизни. Они почитают своих мужей и воспитывают своих детей. Они понимают, почему необходимо ежедневно пить чай из китайского фарфора, со всей ответственностью принимают в наследство прабабушки на серебро и высоко ценят хорошее постельное белье. К концу нашей истории все они будут в крови, частично своей, частично чужой. Но кровь будет с них течь, они будут плавать в крови, утонут в ней